Глава двадцать Одно дело наблюдать за местными через дронов, а совсем другое оказаться в городе самому. Нальзар, столица демократического государства Файнир, была выбрана мною для начала пути не просто так. Тут располагался, во-первых, один из самых больших филиалов богов. Во-вторых, наличествовал кадетский корпус для желающих стать богом. В-третьих, тут же принимали экзамен, у всех желающих стать богом. Кроме того, этот город был одним из самых передовых в плане технологий и уровня жизни. Неспешно прогуливаясь по улицам города вместе с Дианой, я смотрел на восторженные глаза девушки и сам испытывал странные ощущения. Возможно, это была ностальгия, а возможно, я просто соскучился по таким вот простым и знакомым видам. Складывалось впечатление, что вернулся назад в свой родной мир». Настолько тут все было знакомым и похожим. Фасады домов, особенно многоэтажек, дизайн машин и одежды местных. Все это словно под копирку было взято из моего прошлого. А если учитывать тот факт, что контуры материков тут были точно такие же, как и на Земле, то впечатление становилось еще сильнее. Если бы еще и страны так же назывались, то я бы мог растеряться. Но чего нет, того нет». Собственно, тут и история была абсолютно другой. Файнир располагался на самом западном побережье самого большого материка планеты, который тут назывался Ундрагдал, а у меня в прошлом Евразия. Если сравнивать опять-таки с прошлым, то получалось, что эта страна занимает территорию почти половины Европы. Особенно странным выглядела похожесть пейзажи местности. Различия были, но незначительные. Какие они быстрые! Слегка растерянно пробормотала негромко Диана после того, как мимо нас в очередной раз пронеслась машина. «Меньше смотри по сторонам с открытым ртом», — насмешливо произнес я. Хотя перед выходом я постарался максимально ознакомить девушку с местными реалиями, но все равно Диана оказалась слишком впечатлительной особой. Удивляться тут нечему. Все же для нее все это было в новинку. Как я заметил ранее, одно дело смотреть на все это со стороны с помощью мониторов базы и совсем другое видеть все самому. Особенно сильно ее поразили дома и местные изделия автомобильной промышленности. Хорошо хоть, что я решил прибыть в город рано утром, а то, боюсь, если бы город уже проснулся, у нее был бы второй шок от количества разумных и транспорта. Сейчас же в пять часов утра улицы пока что были почти пустые. Редкие прохожие, и еще реже проезжающие авто, лишь подчеркивали утреннюю пустоту. «Я пытаюсь», – обиженно буркнула Диана, бросив на меня недовольный взгляд. «Получается, пока что не очень хорошо», – улыбнулся я в ответ. «А мы можем себе купить такую же?» – неожиданно спросила Диана, провожая взглядом проехавший рядом с нами спортивный автомобиль, очень похожий на сужик из Мерседеса и Порше. Иногда местные умудрялись удивить даже меня. «Можем, но зачем?» – удивленно посмотрел я на девушку, которая влюбленным взглядом провожала спорткар. Проблемы с деньгами у нас не было от слова совсем. Когда есть возможность в электронный век залезть в любую базу данных, это перестает быть сложным вопросом. Даже воровать не пришлось. Достаточно было напустить Зака на местный аналог биржи, и все. Теперь я вполне официальный миллионер. Хорошо, что у местных уже существовал аналог пластиковых карточек. а то иметь дело с мешками наличности не очень приятно. Разве что закинуть их в пространственный карман, но для этого у меня есть более важные задачи». «Я бы хотела на такой поездить», с явной надеждой и нотками зависти произнесла Диана. «Чтобы ездить на такой, сначала нужно сдать на права, потом купить дом и гараж, а еще следить за техническим состоянием машины. Ты точно хочешь такой список проблем на свою голову?» Попытался я урезонить аппетиты Дианы. «То есть, если я все это преодолею, то мы купим такой же?» — возбужденно спросила она, видимо, пропустив большую часть сказанного мною мимо ушей. «Диана, я, конечно, все понимаю, но ты не забыла, зачем мы тут?» Тяжело вздохнув, спросил я. «А что такое?» — смутилась девушка. «Мы же тут не на один день, а так будет на чем ездить по городу». Сначала я хотел категорически отказать, но затем подумал и решил, а почему, собственно, нет?» Спешить нам действительно некуда. Дом уже сейчас приобретает Закток, почему я должен быть против? Хотя, если уж на то пошло, можно это использовать. Если ты сдашь сегодня первый экзамен на отлично, а потом пройдешь всю подготовку, то я, так и быть, приобрету этот бесполезный кусок металлолома. После паузы произнес я задумчиво. — Честно-причестно? — с потаенной надеждой взглянула на меня Диана. — Да, пожал я плечами. В ответ она попробовала меня на радостях обнять, но тут же опомнилась и, просто прижавшись сбоку ко мне, довольно промурлыкала, обнимая мою правую руку. «Спасибо!» В этом голосе было столько довольства и счастья, что я аж опешил. Честно говоря, для меня авто не было никогда чем-то уж столь желанным, потому было сложно понять тех, кто так сильно стремился к добровольной кабале. За эти деньги можно без проблем ездить на такси лет 20 и не иметь проблем с гаражом, обслуживанием и другими мелочами. И уж тем более не переживать за то, что тачку кто-то угонит или разобьет. Аварии на дороге – весьма частое явление. Как по мне, это самое смертоносное изобретение человечества. Не помню точно, но вроде как от автомобилей гибнет больше разумных, чем от войн или болезней. Впрочем, тут, возможно, статистика другая. Пока мы шли к нужной нам цели, народа становилось больше, как и вопросов со стороны Дианы. Стараясь отвечать ей как можно более полно, я стал замечать, что в реальности ее больше интересовали сначала местные дамы, а затем витрины магазинов. Причем с каждой новой прохожей магазином одежды лицо девушки становилось все пасмурнее и пасмурнее. Причина в такой смене настроения мне была понятна. «Все барышни везде одинаковые». Если ты выглядишь хуже, чем другие, то это плохо и недопустимо. Еще когда мы собирались на базе, ей было все равно, в чем идти. А вот сейчас явно мнение изменилось. Теперь Диане уже не нравился ее наряд видеть джинсов, футболки и легких кроссовок. Собственно, я специально выбирал неброскую одежду местных студентов. На вид нам было столько же, как и им. К тому же с помощью такой одежды мы сливались с толпой. На мне тоже были джинсы и футболка с кроссовками. Но, судя по всему, Диане больше нравились легкие платья и туфли, проходивших мимо девушек, чем собственный наряд. Нечто подобное я предвидел, но не думал, что так быстро местная мода повлияет на разум Дианы. Попытки затащить меня в магазин уже сейчас робко предпринимались девушкой, но пока что безуспешно. И уже когда мне надоело отвечать отказом, я просто заметил, что, во-первых, все магазины в такую рань закрыты. А во-вторых, сначала нужно сдать экзамен. А уже после экзамена по дороге в наш новый дом заглянем в магазин женской одежды. Я и так планировал закупиться местными вещами, чтобы не выходить из образа легенды. Еще и продукты тоже нужно будет купить, а то в новом доме явно ничего нет. Мы-то можем и не кушать, но выглядеть это будет очень подозрительно». Итак, после того, как мы заявимся на экзамен, к нам будет очень пристальное внимание со стороны как богов, так и местных спецслужб. К этому мы были готовы полностью. Документы созданы практически официально. За основу был взят маленький город соседней страны, который 20 лет назад был полностью уничтожен во время очередной небольшой военной операции эльфов. Именно там, среди без вести пропавших жителей, нашлись нужные нам имена. Дальше все было делом техники. оставить электронные следы в местной сети о наших перемещениях, а после пропасть, изобразив паломничество за силой. Такое явление было обычным событием для местных. И, естественно, местом, в котором мы якобы постигали тайны Вселенной, стали горы на другом конце света. Там я тоже оставил наши следы. Так что проверка местных все это легко обнаружит, как и запись о том, что мы с Дианой 10 лет не спускались с гор. На этом легенда не заканчивалась. Ибо, естественно, возникнет вопрос, а кто нас таких красивых обучил? Вот тут все было сложнее. Пришлось самому лично слетать в те самые горы, найти одного из отшельников богов, что жил уже более двухсот лет в горах, и внушить ему наши шездяной образы. Работать пришлось очень тонко, только когда тот спал». В итоге сейчас наш якобы учитель Нульзар Дарбаев был искренне уверен в том, что спас десять лет назад от голодной смерти двух подростков, а после взял их в ученики. И вот когда они постигли все его знания, отправил самый престижный кадетский корпус начинающих богов. Сам он являлся не слабым богом для местных, а вот для меня его силы были смехотворны. А значит, придется очень сильно контролировать свои умения и возможности, по крайней мере, до тех пор, пока не стану официально богом. А обычно этот процесс не быстрый. Сначала нужно явиться в корпус, потом сдать первый экзамен, а затем после пяти лет обучения сдать еще десяток экзаменов. И только после этого кандидатов в боги отправляли вместе с одним из дипломированных богов на самую настоящую боевую миссию. И если после десяти таких вот миссий оставался жив и здоров, то принимали в ряды богов на испытательный срок. Хотя звучит и бредово, но таковы реалии. Испытательный срок заключался в выполнении уже самостоятельных десяти миссий. Если и после этого претендент оставался в живых, то его официально принимали в пантеон одного из верховных богов. Новый бог мог и сам создать свой пантеон, но вот только этой возможностью уже больше 500 лет никто не пользовался. Можно было стать и нейтральным, но тогда такой бог лишался очень многого. Для местных такой вариант невозможен. Без медийной поддержки пантеона о нем никто не узнает, чтобы бог не сотворил. Впрочем, для меня самостоятельный заплыв тоже не очень выгоден. У местных было семь пантеонов. Все они либо напрямую владели местными СМИ, либо имели очень серьезные договоренности. Просто так Бога по телеку не покажут. А без этого фан не будет, а значит и притока энергии веры тоже. Очень продуманная система. Это я еще молчу об остальных аспектах жизни богов. Таких как создание игрушек, фильмов, передач и всего остального прочего. Это очень большой приток финансов и популярности. Сам я тоже могу развиваться – снимать свои похождения и бои, после чего выкладывать в сеть на своем сайте. Вот только скорость популярности будет расти очень медленно. Да и зачем мучиться, если можно использовать местных? К тому же я не собирался торчать в корпусе 5 лет. Понятие экстерна было и тут. Так что оформимся, и сразу после этого максимум за месяц все сдадим. А дальше быстро выбираем пантеоны и максимально быстро становимся богами. Уверен, даже сдача экзаменов экстерном сразу привлечет к нам очень много внимания. Какая-никакая, но популярность. К сожалению, желающих стать богом много, а вот по факту получается у единиц. И основная проблема не в сдаче экзаменов, а в боевых миссиях. По статистике получалось следующее. Из ста зачисленных в кадеты до пятого курса доходило 80. Из них 60 сдавали заключительные тесты. А вот дальше начинались серьезные минусы. Из-за полученных травм, как физических, так и психических, отсев был бешеным. Всего пятеро умудрялись стать героями на испытательном сроке. Смертность, на удивление, в операциях под руководством настоящего бога была маленькой, максимум 5-6%. Зато, когда приходила пора личных миссий, все кардинально менялось. За последние десять лет всего один разумный стал богом. За последние сто лет богами стало семеро. Остальные либо погибли, либо добровольно отказались от продолжения испытания. В основном примерно 60% погибали, еще 15% пропадали без вести. Столько же оставались на всю жизнь коллегами в психическом плане, то есть банально сходили с ума. И только 10%, осознав свою участь, отказывались от работы Богом. Вроде бы с такой статистикой желающих быть не должно, но куда там? Мечта стать тем самым исключительным есть у всех местных магов. Уж очень многое давал божественный статус. Тут тебе и богатство, и слава, и почти вечная жизнь, и тому подобное. Но самое интересное заключалось в другом. Смертность на поле боя у местных богов тоже была немаленькой. За сто лет погибли пятеро богов, один ушел в отшельники. То есть, по сути, прирос всего в одного бога. Разве что отшельник вернется. И такие случаи бывали, но редко. Относительно общего количества богов – это огромные потери. А если еще учитывать тот факт, что главы пантеонов и их ближайшие соратники редко когда участвовали в опасных боевых операциях, то получалось вообще удручающее число. На 120 активных богов столько потерь – это много. Естественно, у местных не было технологии якорей, так что после гибели они улетали на перерождение, как и обычные смертные. Чем они тогда отличались от сильных магов? Да по сути ничем, кроме того факта, что могли использовать энергию веры. И то не все. Как ни смешно это звучит, но большая часть богов не умели поглощать веру. За них это делали главы пантеонов. Пантеон, к которому я собираюсь примкнуть, являлся центральным в этой части планеты. Главой там являлся бог Асмальт. который так же, как и все, предпочитал жить на этой планете, уже более сотни лет не участвуя в боевых операциях. Это ему не помешало стать фактически правителем двух государств – Файнира и соседнего Гарназа. Также ему принадлежали все СМИ этих держав. А значит, учитывая его богатство, должен сработать мой первый крючок с наживкой. Ведь ему обязательно доложат обо мне и о том, что некий кадет обладает поистине огромным состоянием. Происхождение моих денег, или как местные их называли эсков, был полностью законным и честным. Игра на бирже – обычное явление. Правда, там в основном все проигрывали, но были и такие, как я, кто смог сколотить состояние. А уж тот факт, что мне это удалось сделать за один год, должен привлечь его внимание еще сильнее. На данный момент на моем счету находилось почти 30 миллионов эсков и еще столько же в акциях. Огромная сумма для местных. «На эти деньги я мог бы жить, не экономя средства, в течение сотен лет». Богач и финансовый гений решил стать богом и при этом сдал экзамен экстерном. Более чем заманчивый кандидат. Вот только он пока не знает, что не он является рыбаком, а я. Ну да будет ему сюрприз. Жаль, конечно, что этот осмальт оказался тертым кадром, повлиять на его сознание не выйдет, но ничего». «Парочка интриг, и хочет он или нет, но в ближайшие десять лет я стану главой пантеона вместо него. Хотя, возможно, создам свой пантеон. Я еще не решил окончательно. Уж очень было заманчиво выманить кукловода именно на этот пантеон. Остальные были не столь сильные и богатые. Да и научный отдел у этого бога был самым передовым, что мне на руку. Остальные пантеоны ничем примечательным не отличались, кроме одного». пантеона бога Зеуса. А учитывая, кто был в его составе, столь созвучное имя становилось еще более понятным. Чего только стоила первая десятка. Увидь ее Локи, наверное, умер бы от смеха. Я уж точно, когда первый раз прочитал, ржал как конь. Гемиус, Локиус, Афроделия, Торин, Аппанол, Орес, Хелиус, Ает, Адин и совсем оригинальная Фрейя. Так, поиздеваться над реальными и весьма сильными хранителями нужно постараться. А ведь это только начало их списка из 27 богов. Остальные и того хуже. Ответ, откуда они все такие умные взялись, был простым и обыденным. Основатель данного пантеона Зеус являлся попаданцем земли. Именно он вел у себя правило назначать имена своим богам лично. «Хочешь быть в его составе? Смирись с тем, что тебе выдадут новое имя». Может, я ошибаюсь, но, по-моему, у него это своеобразный бзик из-за детской травмы попаданца. Впрочем, остальные тоже не избежали влияния переселенцев из других миров. Учитывая тот факт, что сюда доходили души именно из шести средних миров, то логично увидеть пантеон с именами, очень похожими на родные из прошлой жизни. В этом плане Асмальт был оригинальным и, похоже, местным. Ну или я просто не нашел информацию о каком-то из миров, что вряд ли. «Искал я хорошо и тщательно. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Уж мне-то этого не знать». Почувствовал собственной кожей данный факт. «Поэтому изучал я каждого из богов лично и очень тщательно, а также все их связи и владения. Если у разумного ничего нет за душой, то и жалеть ему не о чем». А вот если есть заводы, корабли и самолеты, то с помощью этого имущества можно влиять на разумного легко и непринужденно. Он даже не поймет, что произошло. Тех, кто будет мешать, можно сделать бедными или создать проблемы, и им резко станет не до меня. И это лишь малый пример. Пока я мысленно перебирал все факты и на автомате отвечал Диане, мы успели достичь главной площади города, на которой с одной стороны возвышался храм богов, а с другой здание кадетского корпуса из стекла и стали. И если храм никто не охранял, то вот нужное нам здание из 30 этажей охраняли очень хорошо. И как не смешно это звучит, но охрана была нужна от местных фанов. Уж очень все стремились увидеть, а желательно еще и сфотографироваться, с одним из богов, что тут были преподавателями. Вот только явились мы раньше, чем надо. Открывался прием в восемь часов утра, а сейчас было только 7. Так что пришлось совершить небольшую экскурсию по храму для Дианы, дабы она четче представляла себе, как выглядят боги. Внутри храм делился на семь частей. Сколько пантеонов, столько и залов. В каждом из залов стояли статуи в полный рост и абсолютного сходства с богами. Кроме того, посетитель мог помолиться Богу и получить благословение, если очень сильно повезет. Причем не только в том, что так сошли звезды и сработала магическая закладка, но еще и помолиться тому, кто умел такие закладки ставить. Кстати, нужно не забыть начать и самому делать такие же. Лучше об этом позаботиться заранее. Диана с восторгом рассматривала украшения храма, особенно сильно ее привлекали местные магазины сувениров. Что и неудивительно. По возрасту она от ребенка недалеко ушла, а тут столько игрушек. «Вот только говорить ей об этом нельзя, а то еще обидится и будет дуться минимум неделю. Помню, уже проходили». Ляпнул как-то раз насчет ее детства и потом долго жалела своей глупости. Походив по храму, а после перекусив в местном кафе и попив уже забытый мною кофе, мы отправились в здание богов, а точнее в администрацию. Обычно для того, чтобы подать заявление, нужно отстоять в очереди из кучи желающих, но был и альтернативный вариант. Возле входа в администрацию стоял артефакт замера личной силы любого желающего. И если данный аппарат покажет больше 500 единиц силы, то принимали без очереди. Собственно, тут мне пришлось притормозить. Изначально я планировал показать всего 700 единиц силы, но увидев вблизи арку, пришлось передумать. Буквально перед нами в нее прошел один из претендентов, и аппарат показал 850 единиц. Значит, нужно показать больше. Для этого пришлось постоять в сторонке и по-тихому снять с Дианы свой подавитель ее силы и поставить новый. Рано еще местным знать, что у нее уровень равен семи тысячам. Это как бы уровень бога из среднего звена. Была глупая мысль проверить артефакт на перегрузке, показав всю свою силу. Но тут же ушла. Видимо, это на меня местные студенты так влияют. Давно я уже не был в столь большой и спокойной массе народу. Наверное, это и послужило причиной желания выделиться. Я, кстати, пытался прикинуть, сколько у меня единиц силы, но так и не смог. Слишком уж большая цифра получалась. Тут ведь как работает аппарат? Сначала замеряет твой магический фон, потом добавляет фон от стихии и после множит на энергию души. В общем, как ни крути, но он точно сломается. Как только все исправил, мы прошли по очереди через арку. У Дианы артефакт показал 1100, у меня 1500. Судя по удивленным и ошарашенным взглядам толпы, впечатлить зрителей нам удалось. Естественно, нас приняли без очереди. «Быстро оформить документы не получилось. Кажется, я все-таки перестарался. Ибо нами лично занялся один из старших офицеров службы безопасности. Он, конечно, прикрывался должностью заместителя главы приемной комиссии, но я-то знал, кто он на самом деле». Диана Альвас и Максим Гонталь. Неспешно произнес этот уже немолодой мужик, лет под 50, с идеально выбритым лицом, пристальным взглядом черных глаз и ежиком седых волос на голове. «Ага». Тут же среагировала на его слова Диана, улыбнувшись. «Сидели мы при этом в личном кабинете заместителя. Кроме нас троих, никого как бы не было. Разве что за стеной стоял один из богов, который пытался проверить наши силы с помощью более мощных сканов. но, ну пускай проверяет. Не доросли они еще до таких техник, как у меня. Простите за нескромный вопрос, но вы родственники?» «Нет, мы просто друзья детства», – спокойно произнес я. «Но хотелось бы узнать, с кем имеем честь общаться, и почему нас решили принять в этой комнате что-то не так?» «Зовут меня Альфред Разман». Откинувшись на стуле и изобразив улыбку доброго дядюшки, ответил мужик. «Я заместитель председателя приемной комиссии. У вас поразительные показатели магической силы, поэтому решил лично провести собеседование перед приемом в кадеты. Вас ведь не затруднит ответить на пару моих вопросов?» — Нет, конечно, — пожав плечами, ответил я, спокойно глядя в глаза этому особисту. — Спрашивайте. Пока он не спеша задавал стандартные вопросы, которые, собственно, и так были в анкете, его люди в соседнем кабинете усиленно искали информацию обо мне и Диане. По сути, это стандартная процедура на случай, если мы являемся агентами врагов. Собственно, это тоже являлось нормой в этих мирах. Спецслужбы постоянно пытались внедрить своих людей в различные структуры, в том числе и в пантеоны богов. Какой от этого смысл, догадаться несложно. Если получится внедрить своего агента в Кадетскую академию, то это, как минимум, даст полную информацию обо всех потенциально сильных магах. А как максимум, можно заманить в ловушке одного из богов во время совместного задания. Так что такой проверки я не удивился. «Более того, чем раньше нас проверят, тем лучше, потом будет меньше вопросов». Бог, который находился за стеной, после полной проверки спокойно ушел, подтвердив результат артефакта. Все данные, что находили подчиненные Альфреда, тут же выводились на экран монитора компьютера, что стоял на его столе. «Весь этот процесс я полностью контролировал с помощью Зака, так что бояться мне было нечего. А вот Диана явно нервничала». Хорошо, хоть эту ее реакцию можно было списать на обычные нервы при поступлении. Я и сам иногда изображал нервное движение и не совсем четкие ответы. Показное спокойствие тоже может оказаться подозрительным. В итоге, после часа неспешных разговоров, нас поздравили с прохождением собеседования, и мы вместе с Альфредом отправились на полигон для экзамена. Сам полигон представлял из себя закрытый спортивный зал, который был неплохо защищен магией. Посредине него была установлена площадка, похожая на ринг. Собственно, именно на ней нам предстояло продемонстрировать свои умения. Ринг не только оказался оснащен сильным барьером, но и имел кучу сенсорных артефактов, благодаря чему приемная комиссия могла четко понимать уровень владения магией и стихии, у сдающего экзамен. Сами члены комиссии расположились рядом с рингом буквально в 10 метрах. В состав входили три обычных преподавателя и один низкого уровня бог. Именно они принимали окончательное решение насчет поступления. Первой на ринг пошла Диана. Задачи были хоть и простые, но всегда с какой-то дополнительной сложностью. Например, зажечь манекен, но при этом не повредив рядом стоящие деревянные шесты. Или поднять и поставить с помощью магии или стихии один металлический куб на другой, при этом совершив минимум действий. В итоге таких заданий было больше двух десятков. Со всеми Диана справилась на отлично. Не зря ее подготовил к этому. Для ее силы задачи были несложные. Но вот с учетом того, что приходилось все выполнять в очень узких рамках ограничений, она могла не до конца рассчитать силу. Все-таки контроль силы у нее был пока что еще не на самом высоком уровне. После того, как Диана сдала экзамен без единой помарки, на арену отправился я. Задачи были уже другие, но ничего особо сложного. Если девушке потребовалось 30 минут на сдачу, то я справился за 20. Собственно, идеальное выполнение было частью моего плана. Дело в том, что для того, чтобы поступить в академию, достаточно было выполнить хотя бы три упражнения из всех. А уж то, что устроили мы, полностью выбивалось из всех норм. Последний раз без единой помарки сдавали экзамен больше ста лет назад. И это сделал один из действующих богов. «Собственно, этот факт и подтолкнул меня к мысли сдать все на отлично. Это позволит без проблем через месяц подать документы на экзамен экстерном. Меньше будет вопросов». Несмотря на то, что члены комиссии были удивлены результатами, нас никто не стал задерживать. Просто выдали пластиковые артефактные карточки кадетов Академии и поздравили с зачислением. Вот и все. Обучение должно начаться через 10 дней, а пока можно и обустроиться на новом месте». заодно до конца снабдить все важные кабинеты моими жучками видеонаблюдения больше знаешь лучше спишь пребывая в своих мыслях я не сразу обратил внимание на настойчивый вопрос дианы так когда мы купим мне машину пробился через мои размышления голос дианы купим удивленно посмотрел я на нее ты ничего не перепутала сначала права на вождение а только потом автомобиль по другому это не работает «Да ладно тебе!» – законючила девушка. «Я же отлично все сдала. Давай купим, а потом я сдам». «Нет. Вот закончишь курс вождения, и только тогда купим». Решительно отверг я ее просьбу. Не став уточнять тот факт, что учиться вождению нужно три месяца по местным правилам, а времени на все это у нее явно не будет. Нам готовиться к экзамену экстернам нужно. Там задание похлеще и даже спарринг с одним из богов. «Ну, хоть в магазин одежды зайдем». Обреченно вздохнув, переключилась Диана. «А чем тебя это не устраивает?» Усмехнулся я в ответ. «Ты издеваешься?» Возмущенный фырк в мою сторону. «Ладно, ладно, не злись. Зайдем мы в магазин, зайдем!» Успокоил я девушку, мысленно улыбаясь. «Так бы сразу!» Победно вздернув подбородок, Диана пошла рядом. Но тут же чуть ли не подскочила на месте, увидев желанный магазин возле площади. «Вот с него и начнем!» Идя за стремительно ускорившейся Дианой, я задумчиво размышлял над последней фразой. Она подразумевала заход еще и в другие магазины. «Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие». Память настойчиво пыталась напомнить о том, что ходить в магазин одежды с дамой – не очень хорошая идея. Хо, «Почему это? Или, может, все-таки зря я согласился?»